Телесные наказания среди крестьян. На каторге для преступников ещё можно было с натяжкой объяснить применение телесной экзекуции, но совершенно непонятно, каким образом она сохранялась до самого последнего времени в наших деревнях. Реформы 1861 и 1863 годов Оставили росгу по постановлениям волостных судов с оговоркой, что нельзя назначать больше 20 ударов, и что это лишь временная мера, подлежащая скорой отмене. Однако ещё многие годы подвергались мужики телесной расправе. Первое время после отмены крепостного права это наказание не тяготило крестьян. Помещики слишком приучили своих рабов к жестокости. Рассказывают, например, такой случай. Один мировой посредник вздумал было обойтись без телесных наказаний и убеждал волостные суды не назначать розгу преступникам. И вот явились к нему как-то старшины с просьбой: "Прикажи нам наказывать, а то молодёжь совсем от рук отбилась". Услышал эти слова другой старшина и тут же повинился посреднику, ведь мы не сказали тебе, отменили своё слово и стали наказывать. Большим пристрастием к телесным расправам отличались Томские крестьяне. Розгони мука, а вперёд наука, говорили они. Без розыг обойтись совсем нельзя, рассуждало большинство. Потому что, но не народ стало зарник, иной ни штрафа, ни ареста совсем не боится. Как можно обойтись без розг, говорил волостной судья. Иного ты ничем не урезонишь. Так вот ты и лезет на стену. Ну а как розгами ты его маленько постягаешь? Он делается мало-мальски по натуральнее. Впрочем, в тех местах, по свидетельству князя Кострова, часто встречались такие личности, которым розга была решительно нипочём. В 1866 году Сузунский волостной суд приговорил одного мастерового к самой высшей мере наказания росгами 20 ударом. Когда было приступлено к исполнению решения, мастеровой стал упрашивать, чтобы отложили наказание, по крайней мере, до тех пор, пока состоится до 10 таких решений. Ему не гораздо приятнее за один раз выдержать наказание, нежели беспокоиться и снимать штаны для таких пустяков, как 20 розок.